Иные из знакомых откровенно сочувствовали ее одиночеству. Иные советовали поселить в доме подругу или компаньонку. но мисс Полли уверяла, что совершенно не жаждет общества. Напротив ей очень нравится жить в тишине и покое. И вот теперь! По-прежнему, хмуроя с плотно сжатыми губами, мисс Полли поднялась со стула.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 Низко склонившись, старый Том колдовал над цветами. «Мистер Том, вы знаете, мистер Том, к мисс Полли приезжает девочка. Она будет жить тут». «Какая девочка?» С трудом разгибаясь, спросил старик. «Такая. Она будет жить у мисс Полли». «Ты мне еще скажи, что завтра солнце закатится на востоке». «Да я правду говорю, мистер Том». Мне мисс Польню сама сказала. Эта девочка – ее племянница. Ей одиннадцать лет. Быть того не может. И все-таки, да, больше некому. Другие две никогда и замужем не были. Нэнси, да это, верно, маленькая дочурка мисс Дженни. Все-таки Господь дал мне дожить до этого.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 Пришла телеграмма. В ней сообщалось, что Полеана прибудет на следующий день пят июня в четыре часа дня. Прочитав телеграмму, мисс Полис с хмурым видом направилась в комнату на чердаке. Она придирчиво осмотрел ее. в комнате стояли маленькая, аккуратно засланнная кровать, два жестких стула, комод без зеркала и маленький столик.